Марианна Расет, книга третья. Кто я? Пролог. Ловко огибая мягкие повороты, она неслась на огромной скорости сквозь цепь коридоров, похожих на бесконечную паутину нейронных соединений. Госпожа Хорда, зазвучал холодный мужской голос за ее спиной. Она вздрогнула от неожиданности и обернулась. Длинный синий плащ, ровный взгляд матовых глаз из-под капюшона. Перед ней был Архангел Варидокс. Позвольте поинтересоваться, что привело вас сюда в столь поздний час? Жажда почерпнуть новую информацию из архива знаний и воспоминаний, предположил он. Господин Варидокс, я удивлена такому пристальному вниманию ко мне и моему проекту, ответила Хорда, не скрывая волнения. Она прижала к груди серебряный шар с мерцающей именной надписью, отвела обеспокоенный взгляд и продолжила путь по широкому, едва освещенному коридору. Следить за порядком, надлежащим исполнением законов нашего мироздания, часть моих обязанностей. Я отвечаю за должное обращение с информацией и, в частности, за охранение воспоминаний архангелов. – Отчеканил воридок, следуя за ней. Именно поэтому мне необходимо знать, по какому поводу вы решили посетить архив. Я хочу сдать накопленные мною знания и воспоминания. Сдерживая волнение, сказала Хорда. Она снежностью посмотрела на серебряный шар, понимая, что собирается проститься с ним навсегда, и полетела быстрее. Полагаю, вы не так хорошо знакомы с правилами обращения с информацией. Иначе вы бы помнили, госпожа Хорда, что ангелам и архангелам нет необходимости сдавать свои знания и воспоминания, накопленные ими в течение бытия, если на это нет особой причины. У меня есть особая причина, решительно ответила Хорда, не оборачиваясь. Простите мне мое, возможно, излишнее любопытство, но будьте так любезны, уточните, какая. настаивал Варедокс. Я приняла особое решение и собираюсь воплотить его в жизнь. Уверена, что нет закона, по которому я обязана отчитываться перед вами о своих личных намерениях. Поймите, я интересуюсь подробностями вашего пребывания в этом отделе, руководствуясь лишь заботой о вас и нашем мире, который нуждается в ней сегодня как никогда. На мгновение Хорди показалось, что глаза Варидокса смягчились, и она увидела в них что-то, что пробуждало теплые воспоминания о... она сама не помнила о чем. Сейчас у нее была другая задача. Доверьте мне причину вашего визита сюда, понижая голос до бархатного произнес Варидокс. Возможно, я буду даже полезен вам в этом вопросе. Я приняла решение отдать свой нимб е ф а н и и а р о с Фаняше, сказала Хорда. Кому? Зачем? Вы в своем уме? Внезапно вспылил в р и д о к с п р е г р а д и в ей путь. Он явно не ожидал такого ответа и некоторое время безумным взглядом смотрел перед собой, пытаясь осознать услышанное. Хорда молчала, опустив глаза. Она ждала, когда он позволит ей продолжить движение. Итак. С о с в и н ц о м в голосе нарушая звенящую тишину продолжил Архангел. Вы хотите передать свой нимб? Да. Тихо ответила Хорда, чуть наклоняя голову. Вы отдаете себе отчет, что за этим последует ваше развоплощение, и вы навсегда покинете пространство этого мира. Да, конечно, осознаю. Несколько возмущенно подтвердила она. То есть? Вы готовы подарить ей свою энергию, свою жизнь? – воскликнул Варидокс. Я этого не понимаю. Ради чего? Вам не обязательно понимать все, что делают архангелы. Это нормально. Но мне несложно, я поясню немного. Ради нее я готова на все, потому что я люблю ее. Задумчиво произнесла Хорда. Полагаю. Это чувство, как и любые другие, вне пределов вашего понимания. Варидок сбросил на нее неконтролируемый обжигающий взгляд и поспешил отвернуться. Не оборачиваясь, он продолжил разговор: Мы с вами находимся на таком уровне, позвольте напомнить Архангел Хорда, где любые чувства, в том числе и любовь. Не предполагают жертвенности ради спасения кого-то одного. Если бы речь шла о спасении всего человечества, это другое дело. А вы, что вы хотите этим решить? Исчезнуть ради того, чтобы спасти ее, одного единственного ангела? Для чего вам это? Мне сложно это объяснить, но для меня важно, чтобы она оставалась живой. Я осознаю, какими будут последствия: потеря энергии, потеря жизни, р а з в о п л о щ е н и е Но ощущение, что так сделать правильнее, сильно, и это желание так велико и так естественно, ему нет объяснений. Разрешите рекомендовать вам начать задумываться о последствиях ваших поступков до того, как вы их совершите. Вряд ли у меня есть право общаться с вами как со школьницей, но позвольте напомнить, что вы пришли в этот мир ангелом и уже позже были удостоены чести стать архангелом. А это не только большая честь, но и большая ответственность. Предполагалось, что ваше сознание готово перейти на новый уровень, понять и принять новые условия жизни, следовать законам архангелов, соответствовать уровню архангелов, не так ли? Я это все осознаю, господин Варидокс, произнесла Хорда, делая паузы между словами и стараясь скрыть горечь. Но все же я прошу вас уточнить. Какие именно несоответствия, нарушения регламента жизни архангелов вы узрели в моем сегодняшнем поведении? Монотонно продолжила она. в а ш е н а м е р е н и е во что бы то ни стало спасти жизнь Фаняши? Это бессмысленная жертва. Такое желание не имеет ничего общего с жертвой ради общего блага, что могло бы иметь место в жизни архангелов. Это желание уровня ангелов. или людей, а вы, вы одна из нас, вы должны быть выше этого. Хорда глубоко вздохнула и задумчиво перевела взгляд вверх. Варедок склонился к ней и настойчивым шепотом продолжил: Фаняша пожертвовала собой ради спасения человека. Это и з р я д а вон, ведь он даже не был ее человеком. Она посчитала, что может вмешаться в чужую судьбу ради удовлетворения своих желаний. Захотела спасти человека, потому что испытала к нему симпатию, а затем жалость. Ее одолели мысли о несправедливости мира по отношению к нему. Это по сути эгоизм, согласитесь, типичное поведение для людей. Она поступила так, как чувствовала. Я горжусь ею. с е л е у л о в и м о й улыбкой ответила хорда. Это ваше дело. Можете продолжать гордиться ею в воспоминаниях. Нет необходимости жертвовать собой и пытаться изменить естественный ход событий. Фаняша отдала н и м ради спасения человека. Это ее выбор. Развоплощение естественное следствие ее поступка. Примите, пожалуйста, это достойно. Хорда нахмурилась и стала нервно приглаживать волосы, уложенные в тугой пучок. Было заметно, что ее терпение и сила почтения на исходе. И без того трудное решение не давало покоя, а еще и разумные на первый взгляд речи Варидокса, которые взывали к законам, со з н а н и ю Архангела. Но что-то, что было сильнее ее, продолжало поддерживать принятое решение, и она снова откликнулась на зов сформированного намерения. Варидокс, осознавая безнадежность разговора, все-таки не оставлял попыток убедить ее не совершать опрометчивого поступка. Я напомню вам, что подобное между вами и Ефаней и уже происходило, но тогда вы по крайней мере уважали законы того уровня, на котором находились. Повышая голос, продолжил Варидокс, когда вы потеряли ее в первый раз, она была человеком. А вы ее ангелом? Хорда вздрогнула, вспоминая события того эпизода бытия. и Ее глаза наполнились еще более глубокой грустью. Тогда все было иначе, тихо ответила она. У меня не было выбора. Почему же? удивился Варидокс. Выбор был. Я наблюдал за вами. У вас была возможность направить своего человека покинуть горящий дом, а не возвращаться и спасать сестру. Тогда, полагаю, она бы осталась жива. Я не могла так поступить, отрезала Хорда. Это была бы не я. Не я, усмехнулся Варидокс. Странно это звучит. Вы понимаете, кто вы на самом деле? Что значит это я? набор суждений, определений, предпочтений, воспоминаний. А помнит ли ваше я, что случилось с вами после того, как вы потеряли своего человека и принесли его душу в альтадиум? С легкой надеждой в голосе спросил архангел. Он поднял на Хорду испытующий взгляд, словно с и л я с ь рассмотреть что-то в ее нарочито спокойных чертах лица, хоть малейшее изменение. Хоть легкое движение уголков рта, реакцию на его провокационные вопросы. Конечно, все так же спокойно отвечала Хорда и посмотрела в глубь серебряного шара, будто пыталась разглядеть четкие картинки среди причудливых узоров воспоминаний. После того, как земная жизнь моего человека закончилась, мне предложили стать архангелом и приступить к созданию проекта «Новый ангел». Ясно. А этот проект задумчиво заговорил Варидокс и потер лоб. Позвольте уточнить. Помните ли вы, с чего все начиналось? Это была ваша идея. Вы приступили к разработке в одиночку? Помните? Не оставляя н а д е ж д у переубедить собеседницу, перешел он в формат допроса. Да, я помню. Уверенно ответила Хорда и бросила подозрительный взгляд на собеседника. Почему вы задаете такие вопросы? Вы же тогда работали в соседней лаборатории. Вы присутствовали на всех советах Архангелов и всегда пристально следили за развитием моего проекта. Затем даже вошли в комиссию по контролю качества и безопасности ведения проектов. Более того, вы позволяли себе являться в мою лабораторию чаще, чем того требовал регламент проверки. Помните ли вы? Да, очень хорошо помню. Холодно ответил Варидокс и отвернулся. Просто хотел убедиться в том, что и вы все, что было, помните, господин Варидокс. Строго произнесла Хорда. Я чувствую, что вы относитесь ко мне крайне недоброжелательно с самого первого момента н а ш е й встреч. Возможно, причина в том, что вы изначально не воспринимали мой проект всерьез и не верили в его успех. Однако это было решение Председателя дать шанс именно моему проекту, и вам следует с достоинством принимать его выбор. Я уважаю все решения, п р и н я т ы е на Совете Архангелов. Переходя на спокойный тон, отвечал Варидокс. Вне зависимости от того, как я отношусь к коллегам и их проектам. Сейчас речь не об этом. Ваш проект подходит к своему логическому завершению. Это очевидно, только вам все еще кажется, что вы можете изменить положение вещей. А это позвольте мне еще раз напомнить, не есть поведение осознанного с у щ е с т в а нашего мира. Насколько мне известно, в нашем мире все возможно, поэтому я не перестану предпринимать попытки спасти свой проект. Что бы вы ни делали, полагаю, что в течение одного-двух часов ваш проект исчезнет сам собой. Значит, у меня еще есть время, настойчиво добавила Хорда. Прошу вас, не задерживайте меня больше. в р е м я н а что? шикнул на нее Варидокс. Поиграть с законами мироздания? Ваша фаняша отдала свой н и м б человеку. Она должна р а з в о п л а т и т ь с я Я хочу попробовать спасти ее, со звоном в голосе ответила Хорда. Ее голос перестал быть спокойным. В глазах мелькнула искра негодования. Закон передачи энергии гласит, что ангел может спасти жизнь человеку, отдав ему свой нимб. Архангел может таким же образом отдать свою энергию ангелу и спасти его. И я решила, позвольте напомнить, что я это сделаю. Но вы же не архангел по своему происхождению, сухмылкой произнес Варедокс. Фаняша тоже не является ангелом в чистом виде. Она создана из души человека, тогда как другие ангелы садятся белым потоком. Значит, у меня есть шанс. С настойчивостью и надеждой в голосе произнесла Хорна. Да, вы правы, задумчиво кивнул Варидокс. Не ангел, не человек. Фаняша – это проект. Собственно говоря, именно поэтому ее развоплощение так затянулось. И она до сих пор существует. Без нимба, незрячая, медленно исчезает. Логичное завершение сомнительного эксперимента. Ваши слова з в у ч а т жестоко, с нотками неодобрения и разочарования в голосе заметила Хорда. Неужели в вас нет ни капли сострадания? Мои слова – это констатация факта. Архангелы являются хранителями знаний и информации о мире. Наше дело следить за миропорядком, соблюдением законов, контролем за их исполнением. В мире архангелов нет места чувствам. Вы же прекрасно об этом знаете. Это удел ангелов и людей. И ваша чувствительность, кстати говоря, как раз выдает ваше происхождение. Отчеканил в а р и д о к с и бросил на хорду пронзительный взгляд. Насколько мне известно, господин Варидокс, сдержанно и решительно произнесла она, глядя ему в глаза. Каждый из нас обладает правом распоряжаться своим нимбом на свое усмотрение. Вы хотели уточнить, почему я прилетела в архив? Полагаю, что я ответила на ваш вопрос более, чем подробно. А сейчас, с вашего позволения, я займусь своими делами. У меня мало времени. С этими словами Хорда сделал а легкий поклон головой. И направилась вперед по коридору. Постойте, окликнул Варидокс. Хорда нехотя обернулась, устремив на него взор своих внимательных черных глаз. Передача знаний и воспоминаний в архив – процедура очень сложная и серьезная. Она может занять несколько часов, сказал Варидокс сдержанным холодным тоном. Я не знала об этом, в з в о л н о в а н н о ответила Хорда, размышляя, как ей поступить. Если она задержится в архиве на несколько часов, то может потерять Фаняшу, так и не успев даже предпринять попыток для ее спасения. А если не сдаст серебряный шар, то все ее воспоминания, весь накопленный опыт, то есть вся ее жизнь, исчезнут вместе с ее развоплощением. Я могу это сделать, твердо сказал Варидокс, подлетая ближе. В нашем мире это в порядке вещей, сухо добавил он, отвечая на подозрительный взгляд Хорды. Если Архангел сам не имеет возможности передать Серебряный Шар знаний и воспоминаний в архив, за него это делают другие. Хорда молчала. Я могу это сделать. Решайте сами. Добавил Варидокс и отвернулся, демонстрируя намерение улететь. Вы пойдете на это ради меня? Но зачем? Я согласна. Торопливо произнесла Хорда, сделала глубокий вдох. с нежностью и бесконечной грустью посмотрела на серебряный шар и протянула его Варидоксу. Прошу вас, передайте это в архив, дрожащим голосом произнесла она. Благодарю вас за желание помочь. Варидокс уверенно и осторожно взял шар так, чтобы не коснуться рук Хорды, бросил на нее многозначительный взгляд и стремительно полетел вперед по широкому коридору, исчезая в темно-синей дали.